Глава двадцать пятая Венс пропал так же быстро, как и появился. Вся эта суматоха с выбором платья, тканей, украшений к свадьбе сыграла ему на руку. Никто даже не заметил его появление. Интересно, что он хочет обсудить? Мысли витали в сознании, и каждая тянула в свою сторону, стараясь выпорхнуть наружу. Одно из них это удалось. Он догадался. Уративенс догадался, что именно я та девушка, которую бросил его сын. Но как? Добрался до мысли Синтии. Как оказалось, сестра тоже обо всем знала. Когда после ужина я поднималась на второй этаж и шла по темному коридору к кабинету, я не испытывала страха. Скорее, мне было любопытно. Чего же хочет от меня старший зеленый дракон? Попросит. Нет, не так. Прикажет не приближаться к его единственному сыну? Хах вполне возможно. Кабинет дракона от коридора отделяла массивная дверь золотой каймой. Постучавшись, я вошла в комнату, пропахшую кедром. Запах словно въелся в стены, потолок, тяжелые портьеры, висевшие на окне. Но не это меня поразило больше всего. В кабинете царила безукоризненная чистота и строгость во всем. Книги были расставлены ровными рядами по алфавиту. Перья и графитовые карандаши разложены по специальным стеклянным контейнерам, А еще здесь практически не было мебели, кроме массивного дубового стола на толстых резных ножках и кресла, на котором сейчас выседал сам хозяин. Ни стула или на худой конец простого табурета, так что мне пришлось стоять, как провинившаяся школьница перед директором. Однако себя я так не чувствовала. Накинув ментальный щит, я была готова ко всему. «Спасибо, что пришли», пробасил дракон, бросив на меня холодный взгляд. «Разве я могла отказаться?» «Верно». Мужчина кивнул, и я увидела, как с его пальцев соскочили едва заметные зеленые искры. Сосредотачиваться и следить за потоками не было необходимости. Я и так знала, что он хочет. «Не выйдет». Я усилила щит настолько, насколько могла. «Что именно?» Дракон прищурился, и по моей коже прошла ледяная волна. «Прочитать мои мысли? Вы ведь этого хотите?» «С самого первого моего появления в вашем доме вы только этим и занимаетесь». Дракон напрягся. Жилка на его шее запульсировала сильнее. «Вы намного умнее вашей сестры». «Верно. Поэтому в ментальном воздействии нет необходимости. Спрашивайте, и я все вам расскажу». «Раз так, то...» Уроти Венс щелкнул пальцами, и возле меня появился высокий мягкий пуф, обитый прочной рогожкой винного цвета. «Присаживайтесь». На несколько минут повисло напряженное молчание. Дракон не сводил с меня задумчивого взгляда. Мне показалось, что я его приятно удивила. Но все равно этого было мало. «Итак...» Мужчина пёрся локтями на краешек стола. «Давайте поговорим открыто и откровенно. Вы Селена Эртон, дочь Роберта Эртона, торговца?» «Да». Кто еще является магом в вашей семье? Никто, кроме меня. Магия передалась мне от бабушки. Вы обучались в Академии Дракхал вместе с Лили. Лили училась на бытовом, я на факультете целителей. Почему вы выбрали именно этот факультет? Бабушка тоже была целителем. И при проверке на артефакте сказали, что моя магия больше расположена к целительству. Когда вы учились в Академии, знали моего сына? Я сделала глубокий вдох, И, вспомнив известную цитату «Лучшая защита – это хорошее нападение», выдала четко и уверенно. Да, я знала Клауса. Мы с ним встречались вплоть до его выпуска. В этот момент Торти Венс поперхнулся воздухом и закашлялся. Уверенно, дракон не ожидал от меня подобного ответа. Наверняка думал, что я впаду в ступор, стану отнекиваться, поведу себя как запуганная девчонка. Ведь именно это ему и нужно. Запугать, надавить, сломать. Интересно, с Клаусом он поступал так же. «Что?» Продолжая кашлять и хрипеть, выговорил он. «Вы же это хотели узнать?» И все вопросы, которые были, всего лишь подводки к главному. «Да, мы встречались, и Клаус меня бросил. Но с того момента прошло четыре года, так что я не понимаю, чем вызван ваш интерес». «Не понимаете?» Дракон успокоил дыхание. «Нет, не понимаю», — мотнула головой так и я вам расскажу». «Прекрасно, я вся во внимании». Губы мужчины сжались в такую тоненькую линию, что почти пропали, и если прислушаться, то можно было услышать, как скрипят его зубы. «Именно из-за вас...» прошипел дракон и потихоньку начал подниматься с кресла. «Именно из-за вас Клаус не хочет искать свою истинную пару!» Я даже брови не повела, хотя мне и стало не по себе. Дракон не должен был этого видеть. «Не понимаю, о чем вы?» Я смахнула с платья невидимую пылинку. «Проблемы Клауса с его истиной — это только их дело. Не мое. Я приподняла подбородок и посмотрела дракону прямо в глаза. «И не ваше?» Лицо Ороти Венса потемнело, а во взгляде вспыхнули недобрые огоньки. Магия соскочила с его пальцев так быстро, что я не успела среагировать. Толстые зеленые щупальца обвились вокруг моих ног и сжались. Не прошло и нескольких мгновений, как ментальная защита дала трещину. Она буквально рассыпалась на глазах, словно корка льда, облепившая фонарный столб. Я слышала ее хруст и скрежет. «М-м-м-м!» Зажмурилась, когда ментальная магия дракона коснулась моей шеи. Теперь я понимаю. Говорить было сложно, горло сдавил спазм. Почему, Клаус? Боль пронзила виски, и щупальцы просочились под кожу. Дракон! Уротивенс сделал шаг вперед, продолжая давить ментально. Может быть, только со своей истиной. Это его природа. А как же вторая. Мм! <му> <Enoughmax> Снова боль дыхания перехватывает, а легкий жод так, словно я наглоталась воды, но я все еще сопротивлялась. Он не должен узнать про метку. Только не так. Мысли проносятся у меня в голове, но дракон не может прочесть их пока. Клаус никогда не возьмет вторую жену. Я его хорошо знаю. А мне кажется, вы его совершенно не знаете. Шепчу, открывая глаза, но я практически ничего не вижу. Передо мной лишь зеленая пелена. Перестань сопротивляться. Слышится стук в дверь или это стук моего собственного сердца? С каждой секунды он становится громче, отчетливей, яростней. Я почти потеряла связь с реальностью. Связь с собой меня практически не стала, как вдруг все резко оборвалось, после чего меня подхватили и прижали к телу. В нос ударил запах шалфея и кедра, втянув ароматы, почувствовав такое знакомое тепло, я кое-как начала приходить в себя. Пелена спала, и взгляд сфокусировался на суровом, твердом лице Клауса. Закончил свои дела, язвительно произнес Ороти Венс.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 В роду Венс не родится обычный человек. Никогда этого не было и не будет. Ты думаешь, мне нужно твое разрешение? Клаус подхватил меня на руки и сделал шаг назад. За нашими спинами открылся портал, который, судя по очертаниям, вел в другой, более скромный кабинет. «Клаус, не делай глупостей!» Взгляд Торати Венса потух, дракон сбавил свой пыл. «Самую большую глупость я сделал четыре года назад». Портал за нами захлопнулся, тепло кабинета испарилось, и на месте него я почувствовала сырость. Клаус аккуратно опустил меня на жесткий диван. Похоже, это был его кабинет в департаменте безопасности. Дракон что-то бубнил себе под нос, не обращая на меня внимания. Может, он думал, что я еще не пришла в себя? «Клаус!» — я подала голос. «Что произошло?» Только после моего вопроса до него дошло, что я в сознании и могу соображать и то, что я слышала их разговор с отцом. Унес подальше», — буркнул дракон. «Здесь он не доберется до тебя». «Но...» «Я сейчас растоплю камин, а то тут довольно холодно». Когда Клаус вышел в коридор, я встала, чтобы осмотреться. Это был самый обычный рабочий кабинет. На столе груда документов и папок, жесткий диван возле стены, пара стульев, небольшой шкаф. Судя по всему, для одежды и огромный железный сейф. У нас дома стоял похожий. Обычно папа хранит там важные бумаги и наличные деньги. Подойдя к широкому двустворчатому окну, я смогла разглядеть краешек городского парка и высевшийся вдалеке черный купол храма великих богов. «Ты хочешь есть?» Прозвучавший в глухой тишине вопрос вывел меня из задумчивости. Обернувшись, я увидела, что Клаус держит в руках пару толстых поленьев для камина. «У меня...» — он потупил взгляд. «У меня здесь ничего нет, но я могу сходить в пекарскую лавку, она недалеко». «Сейчас». Дракон бросил полень возле камина и вновь засобирался на выход, но я успела его остановить. «Не нужно. Спасибо. Я поужинала». «Хорошо». Клаус выглядел рассеянным, растерянным. «А почему не применить магию?» Я подошла ближе, увидев, что он принялся растапливать камин по старинке, используя простые спички и бумагу. «У нас тут существует негласное правило?» «Так, глупость, конечно», — Клаус усмехнулся. «Расскажи, я сделала еще один шаг вперед. Не использовать магию для таких простых вещей. Да и мне всегда нравилось смотреть на настоящий огонь несотворённой магии. Есть в нем что-то живое». «Клаус, м? Это правда? То, что ты сказал отцу?» Клаус отряхнул рубашку, на которой остались частички древесины, и посмотрел мне в глаза. «Что ты хочешь узнать?» «Правду?» «Правда, прежде всего, заключается в том, что я самый последний дурак на этом свете». «А если серьезно? Я села в кресло, стоявшее возле камина. Тепло, исходившее от него, приятно согревало щиколотки. «Говорю вполне серьезно. Я позволил отцу повлиять на меня. Он надоумил бросить тебя не только ради карьеры». Ну и, как он сам выразился, ради рода Вэнс, ради семьи. Ты не была моей истиной, а поэтому не могла подарить наследника дракона. Но если бы я знал, если бы мне кто-то сказал, что связь может появиться не сразу. Такое случается, я видел это собственными глазами. Возможно, и у нас. Но ты сказал, что не любишь меня. Резко встала, сплетя руки за спиной и за нующего запястья отошла обратно к дивану. Он стоял дальше всех от дракона. Я не знаю, чему верить, и кому верить тоже не знаю». Мои слова были жестокими. В то время я думал, что будет лучше, если ты меня возненавидишь. Но за эти четыре года я так и не смог забыть тебя. «Тогда почему за все это время ты не поинтересовался, что со мной? Хотя бы у Лили?» «После выпуска мы и правда не разговаривали о тебе». Клаус сделал глубокий вздох. «И это вполне осознанно. Лили ничего не знает об отце». О том, какой он на самом деле. С ней он не поступал так, как со мной или. Кадык дракон одернулся. Поступил сегодня с тобой. Уративенс использовал против тебя ментальную магию. Каждое слово Клауса тяжелым грохотом сердца отдавалось в висках, в горле, во всем теле. Как говорил отец, чтобы сделать меня сильнее. Руки его задрожали. И чтобы скрыть напряжение, дракон сжал их в кулаки. Ему это действительно удалось, продолжил он. Сейчас мой ментальный щит даже из пушки не прошибешь. Это я сглотнула. Это ужасно. И вообще, я думал, ты давно уже замужем. Клаус вернулся к нашему разговору. Если бы я приехал и увидел тебя с другим. Нет, он усмехнулся. Плохая идея. Я стояла возле дивана и кусала себе губы. Метка продолжала ныть. «Клаус, я хочу сказать...» Я замялась. Неизвестность и реакция дракона пугали. Что он сделает? разозлится на меня или наоборот обрадуется? Пока ты снова не начала обвинять меня, Клаус сел на курточке возле камина и принялся ворошить поленья. Я могу рассказать, что мне удалось узнать по делу твоего отца. Надеюсь, это хорошие новости. Мысли сказать правду о метке резко отошли на второй план. Ты оказалась права в двух вещах. Во-первых, на складе действительно хозяйничал маг. Замел следы так, что ни одна ищейка не найдет. «Значит, все напрасно, и ничего уже не сделаешь». «Не все так плохо». Клаус поднялся на ноги и направился к столу. Порывшись в бумагах, он выудил какой-то потрепанный листок. Следы всплыли на черном рынке. Предметы эльфийской роскоши всегда пользовались особым спросом. Только вот... только что. Они попали туда за бесценок. За весь товар, что был украден со склада, воры попросили всего десяток золотых. Из этого следует. Деньги им были не нужны. Закончив предложение за Клауса, я рухнула на диван. Дракон кивнул. Значит, я посмотрела в сторону окна. На город опустился вечер, и на улицах начали загораться фонари. Моего отца действительно подставили. Но кто? Тот, кто связан с магом иллюзий, Энтони Райтом. Энтони Райт? Имя показалось мне смутно знакомым. «Погоди!» Я схватила одну нить воспоминаний и потянула на себя. «Точно!» «Ты его знаешь?» «Не совсем. Я познакомилась с ним на балу. Это был друг...» Дыхание перехватило. «Алекса!» Последнее слово далось мне с особым трудом. «Красный дракон, которого я почувствовала!» «Небо! Нет! Это не мог быть Алекс!» «Или мог...»